Глава десятая. Над Вандомской площадью ярко светило солнце. Мсье Генри Харуэлл, владелец знаменитой галереи искусств, поклонился, целуя руку леди Кайлверт. Это был старосветский пустячок, но женщины обычно таяли, особенно иностранки. Мсье Харуэлл тешил себя мыслью, что изрядные доли успеха который сопутствовал ему в бизнесе, зависел от целования женских ручек. «Благодарю вас, леди Калверт. Спасибо, сэр Ричард. Подумать о Делакруа, как бы там ни было, я все же надеюсь, что всем будем иметь удовольствие добавить Луара в вашу коллекцию. Восхитительное полотно. Не правда ли?» Он доверительно понизил голос. «Вы очень проницательны, сэр Ричард». Выбор картин сделан безупречно. Мы подумаем. Всего доброго, Харуэлл. Всего доброго. Калверт с супругой перешли через улицу и направились к Роллс-Ройсу. Шофер услужливо придержал открытую дверцу, они сели сзади, и машина тронулась. Ричард Калверт вздохнул. — Не стоит ли думать о Делла Круа? — Насчет Луара он прав. Картина, по-моему, очень хороша. Остаётся только надеяться что он не набивает цену. Три сотни геней — довольно круглая сумма. Он говорил, что картина висела в нескольких музеях. Да, в провинциальных. Там хватает всякого хлама. Наряду с шедеврами...» Дейзи Калверта обожала, когда ей целовали руки. «Это правда, дорогая. Луиджи, Луар. Не скажу, чтобы я много знал об этом художнике. Но тебе понравилась картина, Дик? Да? Да» хотя три стыгене мне нравится не меньше. Жаль, что с нами нет Чарлза. Сейчас бы так пригодился его совет. Ну, а раз его нет, не о чем разговаривать. Машина выехала на бульвар Капуцинок в направлении площади Мадлен. Леди Калверт почувствовала, что перспектива покупки картины становится весьма туманной и сделала последнюю попытку. — А где чарльз Может быть, он скоро появится? «Очень сомневаюсь», — отсутствующим голосом отозвался Калверт. По его тону она поняла, что, скорее всего, это действительно так. Леди Калверт откинула глядя в окно. Порой она уставала сражаться за внимание мужа. Поток машин медленно продвигался по бульвару Капуцинок. «Я и не знала, что нас сопровождает эскорт», — заметила леди Калверт. «Эскорт?» Он проследил за взглядом жены через злобовое стекло. Прямо перед Роллс-Ройсом стоял мотоцикл, на котором восседал французский полицейский в шлеме. Широко расставив ноги, он приподнялся, пытаясь вглядеться далеко вперед, туда, где виднелся конец огромной пробки. Наверное, увидел флажок. Кстати, он там? Да. На крыле был установлен маленький юнион-джек. Хотя не следовало бы. Ведь мы просто ездим за покупками. — Я считал, что полицейский эскорт состоит из ребят специального дежурного подразделения, — сказал кэлверт посмотрев на мотоциклиста. — Странно. Должна была быть какая-то причина. Никогда не знаешь, какой фокус выкинуть эти французы в следующий момент. Если задуматься, эскортом обязаны американцам. Кстати, во время пробок довольно удобная штука. Они говорят, что это непозволительная роскошь, когда их посол задерживается и теряет время на дорогу. В результате сам Хаблен получил эскорт и срабатывает. Они действительно вытаскивают из пробки. Полиция, наверное, решила прикрепить к каждому из нас по-полицейскому, хотя я бы не сказал, что этот парень уж очень полезен. Действительно, мотоциклист не размахивал руками, не гудел и демонстрировал иными путями свою власть и служебное положение. Он праздно сидел на мотоцикле с выключенным двигателем. В это время поток машин впереди начал медленно продвигаться. Полицейский мгновенно отъяснил к обочине грузовик, стал свистеть в свисток и подавать знаки шоферу Калдерта, приглашая следовать за ним. Перемена в его поведении выглядела неожиданно и странно. По крайней мере, так показалось с Калверту. Однако машины впереди сбились на одну сторону, уступая полосу движения черному Роллс-Ройсу, следовавшему за мотоциклетным эскортом. Они промчались через перекресток бульвара в самый последний момент, когда мигнул глазок светофора. — Ну вот, — расцвел Калверт, — эффективно работает. И интересно, почему раньше мы никогда не пользовались их услугами.